45. Кавказский фронт. Европейская война продолжала разгораться. 19 июня Италия объявила войну Австрийской империи. И уже 20 июня итальянские войска вторглись в Венецианскую область, принадлежащую Австрии. На Кавказском фронте русско-турецкой войны кавалерийские и казачьи дивизии легко сбили пограничную стражу турок и с 21 июня плотно обложили крепости Батум, Карс, Ардаган, и Баязет. Пехотные дивизии Кавказского корпуса под командованием генерал-майора Лорис Меликова за два дня прошли по равнинной Аджарии и 22 июня тоже подтянулись к Батуму. В этот же день крепости подтянули и артиллерийскую бригаду. Все орудия расположили вне досягаемости крепостной артиллерии турок. С 24 июня пятидюймовые гаубицы начали методичный обстрел крепости. Один дивизион из восьми орудий навесом обстреливал внутреннюю часть укрепления, чередуя фугасные и зажигательные снаряды. Два дивизиона прямой наводкой били по стенам фугасами. Темп стрельбы поддерживали невысокие, чтобы не перегревать орудия. В крепости занялись многочисленные пожары. 26 июня к городу подошли два больших носителя — Ярославль и Екатеринбург. Их морские пятидюймовки тоже присоединились к обстрелу стен крепости. Имевшие значительно большую кинетическую энергию по сравнению со снарядами гаубиц, 20-килограммовые снаряды морских пушек легко ломали древние стены крепости. Снаряды, имевшие стальные корпуса, глубоко входили внутрь кладки стен, а мощные трехкилограммовые заряды тротила, взорвавшись, выламывали из стены целые куски объемом в кубическую сажень. К вечеру этого дня, к шести проломам, сделанным за предыдущие дни гаубицем в напольной стене, добавились два пролома в морской стене крепости. К этому времени постоянный обстрел уполовинил личный состав крепости, изначально составлявший 6000 человек. Оставшиеся в живых солдаты были измотаны борьбой с пожарами и заделкой проломов стены. 27 июня крепость Батум была взята штурмом. В плен было взято 1600 турок. Командующий Кавказским фронтом великий князь Михаил Николаевич лично присутствовал при подъеме российского флага над поверженной крепостью. Оставив в батуме одну пехотную дивизию, Кавказский корпус, почти не встречая сопротивления, двинулся вдоль побережья к Трабзону. 5 июля корпус осадил крепость Трабзон, куда дервиш-паша успел стянуть до 7 тысяч войск, редив вдобавок 4 тысячам сироткулы. Казанский корпус под командованием генерал-майора Тергукасова тремя пехотными дивизиями и казачьей дивизией осадил Ордоган. Тяжелый арт-дивизион по горным дорогам туда удалось подтянуть лишь 25 июня. Стены артиллерии ломали три дня. Крепость взяли 29 июня. После штурма одна пехотная дивизия по приказу командующего фронтом великого князя Николая Николаевича отправилась маршем в Батум – Две другие пехотные и казачьи дивизии пошли по ущельям вдоль турецкой территории городам Мердек и Альты. Эти городки взяли без боя 1 и 3 июля. Две другие пехотные дивизии Казанского корпуса под общим командованием командира 34-й пехотной дивизии генерал-майора Веревкина вместе с кавалерийской дивизией и двумя тяжелыми арт 24 июня подошли к весьма сильной крепости Карс, наиболее важной и наиболее мощной крепости во всей восточной Турции. Командующий Алибек-Паша успел стянуть в гарнизон крепости 16 тысяч человек редив в дополнение к 2000 сироткулы. Крепость была построена на трех возвышенностях, на обоих берегах реки Карс посреди широкой долины. Высокие четырех-пяти стены крепости венчали крутые скальные обрывы холмов. В стены были встроены 22 башни и 8 бастионов. Крепость имела внушительные размеры 3 на 4 версты. Городские постройки занимали в ней лишь малую часть в центре крепости на берегу реки. С запада городок защищала еще одна внутренняя линия старых стен, правда, послабее внешних. 160 пушек, установленных на стенах и башнях, контролировали все дороги, проходящие по долине. Обойти ее можно было лишь с большим трудом по вьючным тропам, проходящим по склонам окрестных гор. Над городом, на высоком скалистом холме, нависала древняя цитадель, окруженная двумя рядами стен, высотой до семи саженей. Между внешней стеной и внутренней располагался палаточный лагерь Ридив. Турки не ожидали, что русские пушки достанут до их лагеря за четыре с лишним версты. Их лучшие пушки могли стрелять лишь на три версты, Согласно намеченной генералом Веревкиным диспозиции, саперы и пехотинцы за день расширили тропы, ведущие к селению Шорох, и с огромным трудом фактически на руках затащили 16 корпусных гаубиц и 48 дивизионных трехдюймовых пушек на обширный высокий холм, расположенный в трех верстах западней крепости, господствующий над ней на полсотни саженей. Старые гладкоствольные турецкие пушки — до позиции русской артиллерии не достреливали. Жителей из расположенного на этом холме аула шурах выселили, а все строения использовали под склады боеприпасов. Туда же на холм затащили все полковые ракетные станки в количестве 108 штук. Для отражения возможной вылазки гарнизона позицию артиллерии по склону холма прикрыли двумя пехотными полками с 12-дюймовыми пушками, 18-ю минометами и 16-ю пулеметами. Остальные четыре пехотных полка блокировали крепость с юга, востока и севера. Полки кавалерийской дивизии Веревкин направил в дозоры на 15-20 верст по всем дорогам и горным тропам, отходящим от крепости. На рассвете, 26 июня, все гаубицы, пушки и ракетные станки с холма Шарах внезапно ударили по палаточному лагерю. Массированный обстрел продолжался всего 10 минут. На спящих в палатках турок обрушились полтысячи пятидюймовых осколочных снарядов, три тысячи трехдюймовых и семь тысяч осколочных из зажигательных ракет. Все палатки были сметены массированным ударом. В лагере бушевал пожар. Потери турок были огромными. После штурма выяснилось, что при артобстреле уцелели лишь полторы тысячи воинов-редив, по большей части находившихся в караулах вне лагеря. Около тысячи было ранено, в основном тяжело, остальные погибли. Обороноспособность крепости была сразу подорвана. Затем артиллеристы-гаубичники начали сосредоточенный обстрел, намереваясь создать во внешних стенах четыре пролома. Стреляли не торопясь, чтобы не перегревать стволы. Один выстрел в 5-6 минут. Дивизионные дюймовки начали также методично громить внутреннюю стену крепости. Их килограммовые фугасные снаряды постепенно ломали стены. Впрочем, одна батарея из трех орудий занялась охотой за турецкими пушками. С третьего-четвертого выстрела артиллеристам удавалось вогнать фугасный снаряд прямо в амбразуру каземата, из которого выглядывала турецкая пушка. Ракетчики начали обстрел всех построек в городе, в которых могли располагаться склады имущества и личный состав «Сироткулы», большинство из которых были артиллеристами. килограммовые ракеты проламывали крыши домов и взрывались внутри. Через час весь город пылал. Через два дня непрерывной канонады наружную стену Карса украсили четыре больших пролома. Все пушки на западной стороне крепости были выбиты. Вторая стена была разрушена в пяти местах. В ночь на 28 июня все минометные роты всех пехотных полков были стянуты к западной стене и установлены в версте от неё. На рассвете миноменщики принялись метать мины за стену. Артиллеристы принялись обстреливать цитадель. Трехдюймовки били по амбразурам, а гаубицы кидали снаряды за стену цитадели. Четыре штурмовые колонны, каждая в составе пехотного батальона при трех пулеметах, двинулись к проломам. И без помех вошли в них. И на первой стене, из за ней, никакого сопротивления они не встретили. Однако... Со второй стены турки начали отстреливаться из ружей. Минометчики перенесли огонь за вторую стену. Штурмовые колонны ворвались и туда. На цитаделью поднялся белый флаг, ее ворота открылись. Штурмовые колонны русской пехоты вошли в древнюю цитадель, как и 10 лет назад. Но тогда крепость сдалась после шести месяцев осады. Теперь же она была взята на щит за четыре дня. Пленных в крепости взяли всего около трех тысяч человек. 15 тысяч погибли от уничтожающего огня русской артиллерии. После взятия Карса дивизии Веревкино через ущелье и перевалы пошли к Харасану и эрзируму Харасан взяли сходу, не прибегая к артобстрелу. Турецкие войска из него бежали. Город эрзирум столичный город провинции Турецкая Армения, в планах русского генштаба был обозначен одной из коренных целей операции Кавказского фронта. К нему дивизии Казанского корпуса, взявшие Карс, вышли 10 июля. Через день другим путем к нему вышли и дивизии корпуса, шедшие от Ордогана. Саратовский корпус, действующий под командованием генерал-майора Аклобжева, прежде чем штурмовать, обстреливал считавшуюся неприступной крепость Боязет целых шесть дней. Сложенные из гранитных блоков стены ломать пришлось долго. Однако штурм крепости удался, поскольку трехтысячный гарнизон понес большие потери от обстрела и был полностью деморализован. При обстрелах наилучшим образом проявили себя корпусные пятидюймовые гаубицы. Крепость, расположенную на господствующей над местностью высоте, можно было обстреливать только при больших углах возвышения, что и было свойственно гаубицам. От боязет корпус 2 июня двинулся на юг к озеру Ван и одноименному городу, на его берегу. столичному городу турецкой провинции Ван или Западной Армении, населенной преимущественно армянами. Занятие этой провинции в планах значилось конечной целью корпуса. К Вану корпус вышел 13 июля. План кампании на Кавказе предусматривал захват всей восточной части Турции, включая города Трабзон, Эрзурум и Ван. Большую часть населения этих областей составляли армяне, исповедующие христианство. Да весь этот регион именовался Армянским Нагорьем. В Болгарии бригады морской пехоты, демонстративно наступая в сторону Стамбула в 40 верстах от Бургаса, столкнулись с конной дивизией Султанской гвардии, подошедшей от турецкой столицы. Атаку турок морпехи отразили легко, организовав плотный оружейный огонь по атакующей коннице. Тем не менее, морпехи начали организованный отход по рубежам к Бургасу. Свою задачу они выполнили. Через два дня к туркам подошла и гвардейская пехотная дивизия, однако морпехи уже отошли на подготовленной пехотой рубеж обороны окружающий город. Артиллерийским огнем, полковых и дивизионных орудий при поддержке корабельной артиллерии атака турецкой гвардии была отбита. С 30 июня началась осада турками города. К гвардии присоединилось 8000 тысяч редив и 5000 ирегуляров. Однако флот успел до подхода турок перебросить к бургас, и еще одну пехотную дивизию из Одессы. Буксиры привели из Севастополя шесть больших деревянных барж, груженных песком. Баржи представляли собой наскоро отремонтированные корпуса старых парусных линкоров. Их притопили в порту, поставив под прямым углом к берегу, так чтобы их палубы возвышались над водой. Саперы соединили затопленные баржи с берегом бревенчатыми мостами. Теперь их можно было использовать для швартовки и разгрузки судов. наличных причалов бургасе было совершенно недостаточно разгрузившись из кадра пароходов под конвоем трех малых носителей пошла к севастополю чтобы принять там на борт еще одну пехотную дивизию в европе 220 тысячная австрийская армия с 800 пушками под командованием генерала бенедека с утра 3 июля выступила в сражении с примерно равной ей по силам прусской армии который командовал канцлер отто фон бисмарк В результате продолжавшегося весь день сражения австрийцы потерпели поражение и отступили с поля боя. Решающую роль в победе прусаков сыграли казнозарядные винтовки, которыми была вооружена прусская пехота. Они в несколько раз превосходили по скорострельности дольнозарядные винтовки австрийцев. Но и дисциплина, и качество командования у прусаков было получше. Австрийская армия стала отходить к Вене. Прусаки продвигались следом.